Торжество добродетели. Драма в четырёх действиях из французской современной жизни. Сочинение Антона и Агапии Прудковых. От потомков Козьмы Петровича Прудкова в редакцию Современник. Редакция Современника всегда пользовалась благорасположением незабвенного родителя нашего Козьмы Петровича Прудкова. Ещё в 1850-х годах он избрал свойственную ему проницательностью именно сию редакцию для глашенья свету славного своего имени и неподражаемых своих произведений. Скажем, более редакция современника содействовала прославлению не только папинки нашего, но и более отдалённых предков наших, как тот деда Петр Федотч Прудков, автор комедии Черепослов Сирич Френолог и Прадеда, от ставного премьер-майора и кавалера Федота Кузьмича Прудкова, автора исторических материалов. Ободрённые таковым вниманием к семейству Прудковых, мы, дети покойного Козьмы Петровича Прудкова, подражая во всём незабвенному родителю нашему, стремимся и посмерти его доказать свету, что талант, творчество и глубокомыслие, суть приемственные и наследственные дары в знаменитом роде Прудковых. Почему вследствие долгого и основательного суждения в семейном нашем совете мы порешили обратиться к современнику с просьбой не отказать публике в удовольствии познакомиться и с собственными нашими детей Козьмы Прудкова произведениям. Большая часть наших творений оставалась до сего времени семейною нашей тайною. Только одно из них комедия Любофи Силин напечатана в журнале Развлечение, а одно именно комедия Фантазия было сыграно раз в Александринском театре в бенефис господина Максимова. Теперь мы припровождаем для напечатания сию последнюю комедию Фантазию и драму в четырёх действиях Торжество добродетели. Само собой разумеется, что мы не все вместе писали эти драматические произведения, тем более что нас, ближайших потомков Козьмы Петровича Прудкова, весьма много. Брак Козьмы Петровича был благословлён многочадием. Один из нас, сымён Ники Кузьмы Петровича, Кузьма Кузьмич Прудков, Пока ещё остаётся неизвестным публике, но мы предупреждаем, что в нём воскреснет талант нашего знаменитого родителя. До того времени пусть публика наслаждается произведениями его братьев, из коих Андроник есть творец комедии Любовь и сирин, Антоний Агапей суть творец комедии Фантазия и драмы Торжество добродетели. Обещаемый впредь откровенно и правильно сродственной добросовестностью обозначать имя каждого из нас под принадлежащим ему произведением. К чему считаем нужным присовокупить, собственно, для господ Геннадия Лонгинова, Галахова и других почтенных библиографов, хотя отец наш Козьма Петрович Прудков давно уже переселился в Горнея, Но мы, как люди современные и искренние дети, продолжаем пользоваться его советами, подвергать его рассмотрению все наши произведения и почтительно принимать все его замечания. Для этого мы употребляем средства, указанные спиритами, то есть сносимся с спокойным нашим родителем посредством столов и тарелок. Таким способом, например, получено нами примечание Козьмы Петровича к четвёртому действию драмы Торжество добродетелей. Мы считаем обязанностью своей предупредить об этом господ Геннадий Галахова и Лонгинова. предвидя, что без такого объяснения они по обыкновению пришли бы к ложным догадкам и заключениям, которые неизбежно подали бы повод к весьма важным недоразумениям и даже чего не дай бог, к серьёзной ссоре как между ними, так и между законными их потомками. Примите и прочее. Подлинное подписано шестью дочерями и семью сыновьями Кузьмы Петровича Прудкова. Скрепили секретарь семейного совета Прудковых, племянники Козьмы Петровича Воскобойников и Шерстобитов. 11 октября 1864 года. Санкт-Петербург. Действующие лица: Министр плодородие Делегерньер, журналист и сановник Гюгель, его секретарь Бианнтенсьонне, полковник Пино, владелец смакотельных и благовонных товаров, покупатели и приказчики. Действие в Париже на квартире действующих лиц.